Глава шестая. Под колпаком. «Да уж, точно панда на выгуле», — вспомнила я на вчерашнюю фразу господина Хикиана, когда утром посмотрела в зеркало. Из-за нервов совершенно не выспалась, и на утро лицо украшали темнейшие круги под глазами. Волей-неволей пришлось наносить плотный макияж, иначе она распугает всех покупателей в книжном. Несмотря на то, что она начала подрабатывать моделью, Яна не бросила основную работу, хотя платили там намного хуже. Она не из тех, кто разбрасывается хорошими местами, а трудиться в книжном под смешным названием «Буква Жуй ей нравилось. К тому же, какой-никакой запасной аэродром. Она у себя одна на всем белом свете, никто ей финансово не поможет, если что, а после вчерашнего была вдвойне рада, что не уволилась. «Слишком уж опасная эта профессия, модель». Яна тщательно накрасилась, заплела волосы в привычную косу, открыла шкаф, вытащила первый попавшийся наряд. Это оказалось свободное синее платье с подолом до середины бедра. Накинула куртку, влезла в полусапожки и поспешила на улицу. Предстояло совершить марш-бросок из попы мира, где находилась ее квартира, в торговый центр. Яна повернула к остановке, и вдруг путь ей преградил какой-то мужчина в чёрной кожаной куртке. «Это вам!» — заявил он, протягивая ей пышный букет красных роз. Яна опешила. Может быть, некоторые модели и привыкли ежедневно получать от фанатов цветы, но она в этом бизнесе без году неделя еще не освоилась, да и после вчерашнего вовсе не была уверена, что продолжит. Отработает контракт, за который ей уже заплатили, и, наверное, на этом все. Больше не хотела рисковать собой. Вдруг она приглянется еще какому-нибудь психу. Или уже приглянулась? «Берите», — настаивал мужчина. И Яна присмотрелась к нему внимательнее. Блондин, стриженный под ежик, высокий широкоплечий. Его даже можно было бы назвать красивым, если бы не толстый шрам, пересекающий левую бровь. я спасибо промямлила яна принимая букет а за что там карточка кивнул мужчина яна потянулась к белому кусочку картона и прочитала доброго утра моей богини давид она заморгала замерев на месте а потом вручила цветы обратно со словами я не знаю кто вы но вы только не волнуйтесь я один из телохранителей «Господин Ахикяна, меня зовут Ян», — представился он. «Примите, пожалуйста, цветы». «Нет, извините, не люблю красные розы. А теперь мне пора, так что...» «О, конечно, конечно», — закивал Ян. «Позвольте, провожу вас до машины. Я уполномочен вас отвезти». «Опять в какую-нибудь гостиницу?» «Ну уж нет. Плавали, знаем», — проворчала она про себя. «Нет, спасибо», — ответила Яна с нажимом. Уже собралась уйти, но Ян снова преградил ей путь. «В чем проблема? Неужели вы действительно предпочтете общественный транспорт к комфортабельному авто?» «Предпочту!» — строго отрезала Яна. «Так любите утоннюю давку?» «Не ваше дело». «Мое», — совершенно серьезно заявил тип. «Мне велели доставить вас до работы». «Вашему боссу вообще известно такое понятие, как «личные границы». Прошипела Яна, Бураве приставало взглядом. «Я не хочу, чтобы он присылал ко мне своих людей. Мне не нужно, чтобы меня куда-то везли. И я определенно точно не хочу получать от Ахикяна никаких цветов. Так ему и передайте». На этом она развернулась в противоположную сторону и зашагала со скоростью достойной чемпионки России по спортивной ходьбе. Ожидала, что этот уволень со шрамом ее остановит. Но нет, он этого не сделал. Яна дошла до остановки, проехала на маршрутке до метро. Но, несмотря на то, что приставучий тип остался далеко-далеко, ей казалось, будто кто-то постоянно пялился на ее затылок, хотя она никого не заметила. В вагоне метро ощущала то же самое. Убедила себя. Паранойя. Зашагала в сторону торгового центра, где работала. И поскользнулась на мокром полу, растянулась в коридоре, прямо как корова на льду. Ой-ой! Стонала Яна, пытаясь подняться и одновременно потирая ушибленную коленку. Как назло колготки треснули. В эту минуту к ней кто-то подлетел сзади, подхватил под руку, помог принять вертикальное положение. С вами все в порядке? спросил Ян. Вы что, за мной следили? тут же взвелась она. Нет, что вы? взмотал головой тот. Но в таком случае, как вы тут оказались? Пошли за покупками. «Ни за что не поверю, так и знаете. Точно следили». «Я не следил. Я охранял». Пожал он плечами, как ни в чем не бывало. «Она опешила?» <соцентричная> — уставилась Наяна круглыми глазами. <соцентричная> «Э, зачем?» <соцентричная> «Давид Артурович велел за вами присматривать», — невозмутимо ответил телохранитель. «Вы не волнуйтесь, вы даже не заметите моего присутствия. Можете спокойно идти на работу». «Спасибо, что разрешили», — фыркнула Яна. «Я вас освобождаю от обязанности меня охранять. Идите». «Но вы не можете меня уволить», — возмутился тот. «Не вы меня нанимали». «Ничего не бойтесь, прошу вас. Вы даже не заметите моего присутствия». «Мне не нужен охранник», — снова попыталась отказаться она. «Зачем? Я не понимаю». «О, вы бы удивились, посмотрев криминальную сводку». «Столица изобилует опасностями, что только не случается с такими милыми, красивыми девушками, как вы!» И тут я не стала совсем не по себе. «Вы мне всех покупателей распугаете!» предприняла она последнюю попытку избавиться от охранника. Ян продолжил. «Я не буду заходить в магазин. Говорю же, вы даже не заметите моего присутствия. Спокойно идите на работу!» и он действительно отошел в сторону. Яна поспешила в книжный. Не знала, куда подевался этот приставучий тип, и знать не хотела. Надеялась за дверями магазина найти покой, пусть эти двери и стеклянные. Но никакого покоя не нашла, а затылок по-прежнему жгло от чужого взгляда. Только теперь она точно знала, кому этот взгляд принадлежит. «Это что же получалось?» «Ей теперь спокойной жизни не видать, как своих ушей? Как долго? Пока Давиду Ахикяну не надоест?» В этот момент ей вспомнились слова телохранителя. «Что только не случается с такими красивыми девушками, как вы!» Интересно, это была скрытая угроза или констатация факта? Ну вот, нашелся еще один повод поволноваться. Яна почувствовала себя словно под колпаком. Кому надо сказать спасибо? Естественно, господину Ахикяну. Подруга Лали, по совместительству еще и напарница, как всегда опаздывала, даже пожаловаться и то некому. В этот самый момент зазвонил телефон, который Геннадий таки соизволил ей вчера вернуть. Яна подпрыгнула от неожиданности, взглянула на экран и поняла. Царь сия Москвы решил порадовать ее личным звонком. А кто еще мог звонить с номера, где первые три цифры были семерками, а потом шла единица и снова три семерки? Джип у него тоже с цифрами 717 на номере. Она запомнила. Ну, держись, Ахикян. Сейчас я тебе все выскажу.